Глава 7. Первая ночь Поздние майские сумерки накрыли город постепенно. Прозрачной траурной вуалью заволокло парк, пруты и вечно гудящее шоссе, расположившиеся под окнами. Бескрайнее людское море, бурлящее от остановки до сквера и днем и ночью, заметно поредело – Немногочисленные прохожие до да заунывной вой милицейских машин изредка нарушали гулку и тишину. Люди засели по домам, не так, как в эпидемию короны, которая, казалось, всерьез никого не напугала. На сей раз, лишенный официальной информации и запуганный хаосом народ, действительно затих. Забрался поглубже в норы, надеясь, переждать период нестабильности. Блажен тот, кто верует, учит нас древняя книга. А жив и здоров тот, кто думает, планирует и грамотно умеет распределять ресурсы. Очень скоро человек, привыкший к изобилию, оголодает и выползет из норы, чтобы наполнить лабаз столь необходимым для его спокойствия продовольствием. «Тогда-то и начнется настоящее пекло», — всплеснул руками сержант, уплетая баранку за баранкой. «Я столько ужастиков пересмотрел за годы своего курсантства, ты не поверишь», Воскликнул он, прожевывая огромный кусок, и тут же осекся. Можно на ты? Мы вроде как ровесники все дела, на работе офицоза за глаза хватает, красноречиво представив палец к виску, сержант изобразил самоубийство. Валяй, дала добро я. Ну так вот, продолжил он, зомбо-апокалипсис там всегда развивается по одному сценарию. «Толпы тупых медлительных зомби каким-то неясным, противоречащим банальной логике образом пожирают человечество, и лишь маленькая группка выживших противостоит огромной толпе, прячась и испытывая лишение. Короче, ты поняла». Я кивнула и поспешила отхлебнуть душистого чая, пока тот не остыл. «У меня всегда возникал вопрос, как? Ведь трупы безмозглые и медленные, ускользнуть от них не составляет труда». Главное не тупить, разгуливая голиком и не дать себя укусить, загнав в угол. Все. Ну а дальше, конечно, наступает тотальный экономический коллапс, и мир неизбежно в него проваливается. ТЭЦ и АЭС перестают функционировать, электроэнергии нет, все производства встают. Это нелогично, но иначе фильма бы не было. Например, знаешь, что сделала сегодня Загорская ГАЭС? Глаза Петренко восхищенно загорелись. Понимаешь, да, весь масштаб. Многокилометровый режимный объект, м? Даже не представляю, честно призналась я. Вот отлично, я тебе расскажу, еще больше воодушевился Петренко, а мне-то показалось, что его возбуждение давным-давно приняло свои пиковые формы. Далее случится инсульт, и придется вызывать неотложку. Ты только дышать не забывай, усмехнулась я, ощущая, как уши постепенно сворачиваются трубочками от громогласности общительного сержанта. Вон покраснел, как помидор. Не кричи, пожалуйста, мишку напугаешь. Так вот, — немного сбавил тон Петренко, — начальство ГС выпустило распоряжение, что позволило работникам перевести на территорию предприятия свои семьи. Сегодня папе его друг звонил, с придыханием рассказывал, как они переоборудуют старые корпуса под семейное общежитие». Патрули на территории усилили, КПП закрыли, и вуаля, проблема отсутствия электроэнергии в Подмосковье, считай, решена. К тому же примеру последовали многие предприятия Москвы и области, многочисленные ТЭЦ, ГЭС и некоторые градообразующие объекты режимного типа». «Ничего себе!» – удивилась я. «Наш завод тоже продолжил функционировать», – улыбнулся Петренко. «У меня там тесть начальником службы охраны работает, а родной бате его подчиненный вроде как». «Они меня чуть до инфаркта не довели, такое рассказали», сверкнул глазами сержант, шумно втягивая кипяток. «Вчера произошел показательный инцидент. Вышел парень в ночную смену на котельную. Ну, сама понимаешь, как там у них все устроено. Несколько сотрудников в смене. Один солдат спит, а служба идет, потом меняются». Хорошо, что закрылся в кладовке, а не задрых на диване в комнате отдыха. Повезло. Заболела голова, и он, как кошак, уполз помирать в темноту и тишину на мягкие чистые бушлаты. Проснулся от того, что сработала аварийная сигнализация, да так громко, что этот звон буквально пробудил его к жизни. Вышел парень из кладовки и охренел. Стены алым измазаны, а на полу разлита большущая лужа краски – Пошел по следам вандалов, попутно ловя флешбеки из ужастиков. Кое-как добрался до комнаты приема пищи, а там труп обглоданный валяется. И понял парнишка, что на полу совсем не краска была. Сначала его долго тошнило на труп, а потом он сбежал обратно в свою кладовку. Поскользнулся о куске плоти, обтертым о порог, снова натошнил. Мечтательно протянул полисмен. «Ой!» – икнула я. «Отошел парняга от первого шока и вызвонил начальника смены», – захрустел печеньем сержант. «Тот незамедлительно вызвал службу охраны, как раз-таки мой папка и прибыл в тот злополучный корпус. Зараженного, что схарчил напарника, нашли за котельной, тот поедал зайца. Как дядя ушастого поймал, ума не приложу». Отложив десяток кирпичей, опытные сотрудники охор подкрались к зомби сзади, повезло, что тот увлекся трапезой». «Фуф, притормози с подробностями», – сморщилась я, откладывая баранку. «Дай мне дух перевести». Отхлебнув чаю, Петренко ухмыльнулся. «Ладно, перейду в щадящий режим. Короче, двое кое-как скрутили нарушителя, третий надел наручники, на голову набросили ватный бушлат, ибо задержанный всячески выказывал агрессию и даже пытался кусаться». Батя сразу заподозрил неладно и решил проявить осторожность. Для верности завязали рукава на шее и повели буянок к коменданту. Там его заперли от греха в кутузке и стали ждать приезда полиции. За патрульными подтянулась и скорая. Пока службы заполнили все протоколы, пока вкололи мужику седативное, к слову, безрезультатно, началось самое интересное. Аварию на котельной приехала устранять дежурная служба – Ну и наткнулись там на третьего парнишку, на силу удрали. Снова вызвали вохар, а те уже в свою очередь почуяли неладное, но ну не может обглоданный мужик, потерявший столько крови, так носиться. Опечатав ворота корпуса, дежурные удалились к коменданту, решать, что дальше с этим бардаком делать. Приехавшая по заявке полиция сразу же ворвалась с места и тоже всласть поохреневала – Представь себе ночь, темень, что у негров, а у калитки под фонарем. Мужик топчется, будто выкупался в крови. Обезвредили его, короче, обернули шторой и понесли в направлении проходной. Вот ужас это было у теток-охранниц. Полиция несет мимо кровавый сверток, а тут активно барахтается. Толстая, начисто сырая гордина обвисла до пола, обнажая обглоданную ногу. «Мерзость еще та!» «Это самая невообразимая жесть. Ничего хуже не слышала. А ведь я на секундочку романа ужасов пишу. Не рассказывай мне больше ничего, так и знай», – замотала я головой. «Да ты что серьезно? Еще больше взбудоражился Петренко. «Почитать дашь?» «А тебе что, на службе ужасов мало?» – горько усмехнулась я. «У меня уже иммунитет», – заверил Петренко, обкладывая кусок хлеба варварски откромсанными шматками колбасы. Столько всего навидался за пять лет службы. «Только без подробностей», – замахала я руками, изображая мельницу в шторм. «Мне на сегодня чернухи достаточно». Разместив Петренко с Мишей в зале, я оставила их наедине с игровой приставкой. Альф Ящерицы заполз в комнату, он откровенно побаивался Жужи, проявлявший к нему неподдельный интерес. В тусклом свете фонаря улица казалась холодной и мрачной. Резко задернув шторы, я блаженно выдохнула. «Одиночество, тишина, можно ни о чем не думать еще часов восемь. Как же классно!» в постель, я, наконец, заперла дверь и блаженно погрузилась в поверхностную дрему. Разомлевший кот прищурился от удовольствия и зарылся поглубже в складке одеяла. Я отрубилась мгновенно, без сновидений. Никаких дневных ужасов с нападающими на меня незнакомцами, крови и криков. Только непроницаемо черная спасительная пустота очнулась я от громкого топота и выбежав из спальни застала петренко одетым на пуфе он шнуровал берцы что случилось нервно прохрипела я ноги мгновенно сковал мороз лицо напротив залила горячая волна во дворе свара возьму комплект ключей на ходу прокричал петренко хватая куртку Зомби-мужика загнали на дерево, сидит теперь там как кошак, рыдает на всю улицу. Неужели не слышишь?» Я покачала головой и босиком прошла на кухню, выглянула во двор, ярко освещенный уличными фонарями. На раскидистом ясене действительно сидел человек. Внизу, клацая челюстями, как голодные пираньи, маячила пара зомби. Мужчине повезло, что прожорливые твари прочно вошли в завершающую фазу трансформации. Тупо, перетаптываясь под деревом, они тянули руки вверх, в то время как их психозный собрат уже давно бы взобрался по веткам. Вспомнив акробатические тюды Ирины, я нервно поежилась. Отворив дверь подъезда, Петренко показался в желтом свете фонаря. Услыхав, как хлопнула дверь, мертвецы оставили в покое свою жертву и, неловко перебирая ногами, поспешили навстречу сержанту. Петренко держал оружие наготове. Для начала он остановился, прицелившись в ближайшего зомби. Медленно ковыляя, мертвец подволакивал за собой ногу. Изредка кадавр наступал на порванную штанину. Сквозь прогалы ткани виднелись обширные следы укусов. Лицо его, безносое, ввалившееся, вызывало смесь ужаса и отвращения. Его товарищ по несчастью тоже сильно пострадал при жизни – Модная желтая парка пропиталась кровью и теперь свисала неопрятным мешком. Расстегнутая молния то и дело бряцала о цепочку на джинсах, отбивая нескладный ритм шагов. Хорошенько прицелившись, Петренко выстрелил. Ближе подпускать труп он побоялся. То ли нервы сдали, то ли переоценил свои силы, и вихляющаяся походка зомби спасла тому жизнь, а точнее посмертное бытие. Гулкий хлопок переполошил местных жителей, и в домах напротив стихийно зажглись шашечки окон. Чертыхнувшись, сержант сделал шаг вперед и снова прицелился. «Ну давай же, давай, ах ты, зараза!» выругался Петренко и отступил к подъезду, перезаряжая пистолет. Оружие заклинило, как не вовремя. Неожиданно за мусоркой что-то мелькнуло. Присмотревшись, я увидела женщину в кружевной комбинации – В полутьме не разобрать, зараженная она или просто прячется. Но на всякий случай я открыла Насте окно и окликнула сержанта. Вряд ли холодной весенней ночью кто-то в здравом уме выбежит из дома в неглижи. Обойдя помойку со стороны двора, Петренко выскочил перед незнакомкой, как чертик из табакерки, направил на нее пистолет и, что есть сил, заорал. «Кто такая?» Женщина с трудом поднялась на ноги. «Я Алла?» «Из первого подъезда!» Дрожащим голосом пролепетала она и одернула рукой задравшуюся до пупка комбинацию. Укусы есть?» Уже спокойнее спросил сержант, немного взяв себя в руки. «В «Вроде нет», — прошептала она, но голос ее сорвался, и женщина расплакалась. Отдав дамочке форменную куртку, сержант на ходу бросил «Сиди тут, не высовывайся!» и вернулся к двум зомби, занявшим позиции под деревом. Послышались нервные всхлипывания, и женщина забилась в прогал за контейнерами. А сержант максимально бесшумно подкрался к мертвецам и выстрелил в затылок самому шустрому из них. Второй мгновенно обернулся, реагируя на громкий звук, но броситься на врага так и не успел. Петренко снова нажал на спуск, и во лбу зомби образовалось аккуратное отверстие. «Слезай уже!» – окликнул Петренко мужика. «Не могу!» С большим усилием прокряхтел он. Почему? удивился сержант. Полночи здесь сижу, замерз, как цуцик, руки, ноги совсем затекли, пожаловался бедолага. Ну ты разминайся, а я пока проведу и твою подружку по несчастью. Сержант с усилием поднял Аллу и та зарыдала в голос, всем телом повисая на шее избавителя. Да ладно же, будет, все позади. Неловко пролепетал Петренко и похлопал даму по спине. Набросив на нее форменную куртку, он звонко застегнул молнию. «Ой, волосы!» – пискнула женщина и зарыдала горше прежнего. «Спасибо, спасибо!» Взяв ее под руку, сержант усадил дамочку на лавку у подъезда. Тем временем незнакомец не без труда, но свердился на землю и тоже заковылял в сторону скамейки. «Скрывшись из вида, как вы думаете, куда направилась троица?» «Ну, конечно же, ко мне». Отпоив злоключенцев горячим чаем, Петренко, разумеется, ударился в расспросы. В ходе них выяснилось, что парочка ночных смутьянов работала не иначе, как в подпольном борделе, что уже третий год вел прием населения в соседнем доме. Женщина, оказавшаяся в ярком свете люстры симпатичной, пухленькой девчонкой лет двадцати, зарабатывала на жизнь своим телом. А мужик трудился ночным охранником при жрицах любви и думал, что в этой жизни он повидал все ровно до нынешней ночи. «Так вот откуда у нас во дворе взялся тот гражданин безысподнего», — осенило меня. «И что теперь делать?» — уставился в потолок Петренко. «Идти туда с облавой? Нужно звонить ребятам в дежурную часть». «Что у вас произошло?» — подлила я девушке кипятка в чашку. Как то оказалось на улице ночью в нижнем белье? «Да опоздали вы с облавами. Там, наверное, все уже мертвые». Обхватил голову руками охранник, резко откинулся назад и стул жалобно скрипнул под его необъятной фигурой. «Я расстрелял всю обойму в какого-то мужика. Урод напал на девочку прямо во время, ну вы понимаете, шесть пуль в спину, а он все равно встал и пошел на меня». «Почему вы просто не остались в подъезде?» Задал резонный вопрос Петренко. «Там тоже бегали эти люди, быстрые!» Покачала головой ночная бабочка. «Они погнались и схватили Алька за куртку, но мы и выскочили на улицу, дверь захлопнулась, так и спаслись, а потом увидали еще двоих. Алик забрался на дерево, а я не смогла. Говорила мне мама, занимайся спортом». Несмотря на теплый плед, любезно предоставленный сержантом, девчонку колотил мелкий озноб. «Шустрый мужчина погнался за Аликом, а я улизнула за контейнеры». «Тебя спасла чистая случайность», — закрыл глаза Петренко. «Если бы вы имели дело не с тупыми трупами, а с живчиками из подъезда, они бы точно вас схарчили». Глаза девушки округлились от страха. Стоя за ее спиной с чашкой, я красноречиво покрутила у виска, намекая сержанту, что пора бы заткнуться, пока у пострадавшей вновь не случилась истерика». Буквально поперхнувшись чаем, сержант насупился и резко вышел в другую комнату, желая без свидетелей переговорить с коллегами. Минут пять мы просто молчали, переваривая случившееся. Слова иссякли. Привалившись к стене, осоловевшая от тепла Алла натянула повыше плед и прикрыла глаза. Отправив запрос патрульным, Петренко вернулся на кухню. Обещали прибыть в течение часа. У них там погром в круглосуточном супермаркете – Задержали компанию гопников с района. Пацанчики подогнали к подсобке «Газель», тоже заимствованную, кстати, и решили поживиться товаром, чтобы, цитирую, «когда начнется голод, перепродать в втридорога». «Началось», — насупился страж порядка. «Все, как предсказал Вадик». «В смысле, товарищ старший лейтенант», — проявил субординацию он. Покачав головой, охранник обратился к сержанту. «Что теперь с нами будет?» «В КПЗ нас отвезете?» Сержант уклончиво покачал головой. «Отвезем, если идти некуда. Перекантуйтесь там. А заводить на вас дело никакого смысла теперь нет. Вокруг творятся вещи похлеще проституции». «Алка вон вообще из Мариуполя приехала», — всхлипнул здоровяк. Казалось, от нахлынувших эмоций он вот-вот расплачется, как пацан. «Ей идти некуда. Она жила с девчонками в квартире. Там теперь все в крови». «А тебе есть куда идти?» – прищурившись, спросил Петренко. «Снимаю коттедж в нас с нашими девочками, но туда сейчас никак не добраться. Таксисты не ездят, с транспортом йог», – развел руками мужик. «Отвезу вас сейчас к дежурному, а там решим», – махнул рукой сержант. «Осталось дождаться ребят, вздремни пока», – обратился он к бледной и измученной девушке. «Время есть».